Глава третья. Конец начало. Мир вокруг нас был бы опустевшим и печальным, но не тот, что внутри нас. Оль Стинс. В 1939 году в Пирсы из Сайда посетила Элеонора Рузвельт. Первая леди захотела посмотреть, как движется заключительный этап работы над настенной росписью, которую передали от Билла Ли. Элеонора была знаменита как лидер борьбы за права женщин. И именно её заслугой в значительной мере было гендерное равенство в администрации её мужа. И скорее всего, увиденное в тот день ей очень понравилось. Одетая в забрызганные краской, подвёрнутые синие джинсы и толстый свитер, на пирсе было довольно холодно. Ли руководила командой из десятка мужчин. Они трудились над фреской размером два на пятнадцать метров, изображавшей историю мореплавания от парусного судна до гидросамолета. Создавалось впечатление, будто ширина нашей фрески километров пять, вспоминала Ли. Тот опыт первые познакомил меня с сюрпризами масштаба. Прошло всего четыре года с тех пор, как Ли сама ассистировала другим художникам, но ее руководители в проекте признали. и вознаградили её за силу и серьёзность. Проявилось это практически также, как признание коллег по союзу художников. Те обращались к ней, когда им нужно было решить те или иные проблемы. Всем было очевидно, этой женщине по плечу любая задача. Но сама Ли не хотела быть организатором, ведь прежде всего она являлась художницей. Девушка настаивала, чтобы после завершения работ над росписью на пирсе ей позволили выполнить уже собственный живописный проект. А ещё Краснер была уверена в том, что заслужила право заниматься именно абстрактной живописью. Но даже в лучшие времена менеджерам проекта было крайне трудно найти фирму или государственное учреждение, которые нуждались бы в произведении абстрактного искусства. А в 1939 году это было практически невозможно. Федеральный художественный проект по продвижению работ дышал на ладан. Никто во всей стране не знал, сколько ещё денег будет выделено на искусство в условиях, когда неизбежность войны всё настойчивее предъявляла свои требования. Илли получила, наверное, единственный ответ, на который могла надеяться в тех сложных обстоятельствах. Там посмотрим. К этому времени Ли почти 2 года проучилась в школе Гофмана, которая тем временем переехала на Западную 8-ю улицу, дом 52, где находилась следующие 20 лет. Её творчество серьёзно эволюционировало, но прорыв к её 30 годам ещё не произошёл. Живопись Ли, в отличие от рисунка, всё ещё не отражала её индивидуальность, так как была она редкость робкой и неуверенной. Возможно, Креснер надеялась трубное масштабное живописное произведение большая стена, как его называли мексиканские монументалисты, станет для нее вызовом необходимым для полной самореализации в живописи. В этой насущной потребности она была не одинока. Такие же эмоции испытывали тогда многие ее друзья-художники. Совершенно неожиданно для себя, они оказались на международной сцене искусства, притягивая пристальное внимание критиков и коллег со всего мира. Дело в том, что после бомбёжки Герники в 1937 году к нью-йоркским художникам напрямую обратился сам Пабло Пикассо. Он позвонил в Конгресс американских художников из Швейцарии в декабре этого года. Пикассо сказал, что очень хотел принять участие в конгрессе, но не смог. Нацисты от имени Франко разбомбили музей Прадо в Мадриде. И теперь великий художник занят тем, что пристраивает его бесценную коллекцию на временное хранение. Но Пикассо шлёт нью-йоркским художникам привет и намерен сделать следующие сообщения. Сегодня хочу напомнить, я всегда верил и верю до сих пор в то, что художники, которые живут и работают в соответствии с духовными ценностями, не могут и не должны оставаться равнодушными к конфликту, ставившему под угрозу высшие ценности человечества и цивилизации. Получалось, что нью-йоркские музеи, коллекционеры и критики ещё не определились в своём отношении к американским художникам, работавшим в той же самой среде. А Пабло Пикассо уже их признал. Эта высокая оценка и демонстрация солидарности с нью-йоркскими художниками и скульпторами Резко подняли дух царивший в мастерских от 8-й до 4-й авеню, равно как в каждом баре и кафе в Гринвич-вилледж. А полгода спустя в литературно-политический ежеквартальный журнал Partisan Review, чьи редакторы вращались в среде художников из Нижнего Манхэттена, пришло письмо от Льва Троцкого. Ещё один человек, почитаемый Ильи и её друзьями, описывал ту важную роль, которую они как художники играли в развалившемся на куски мире. Его письмо называлось Искусство и революция. В нём Троцкий предостерегал американских художников, чтобы они не поддерживали сталинский Советский Союз, как многие члены коммунистической партии в Союзе художников. Троцкий обвинил эту партию в защите и поддержке такого направления в искусстве, как соцреализм. Его представители в циничных пропагандистских целях изображают события, никогда не имевшие места. А ещё, по словам Троцкого, художники не должны служить американским капиталистам и загнивающему буржуазному обществу. По его мнению, человек искусства обязан работать ради удовлетворения только одного хозяина и покровителя самого себя. Троцкий писал: "Искусство, культура, политика нуждаются в новой перспективе. Без этого человечество не двинется вперёд. Но никогда ещё перспектива не была столь грозной и катастрофической, как ныне. Перед лицом надвигающейся полосы войн и революций всем придётся давать ответ". не только простым смертным, но и философам, поэтам, художникам, как и простым смертным. Искусство может стать великим союзником революции лишь постольку, поскольку оно останется верно самому себе. Привыкшие общаться в основном друг с другом, нью-йоркские художники вдруг оказались вовлечены в намного более широкий диалог. Нью-Йорк не был, как с горечью думали многие из них, культурным захолустем. И его не населяли провинциальные мозилы, которые не могли мечтать о том, чтобы их когда-либо приняли в свои ряды легендарные коллеги из Европы. Внезапно нью-йоркские художники оказались достаточно важными и значимыми, чтобы привлечь внимание самих Пабло Пикассо и Льва Троцкого. Мастера из нижнего Манхеттена начали рассматривать искусство как способ спасения цивилизации, рассказывала потом Дори Эштон. неполитизированное искусство, а духовное, то есть апеллирующее к человеческому духу. На передней стороне обложки номера Партизан-ревью за август-сентябрь 1938 года, где была опубликована вышеупомянутая статья Троцкого, Лин написала своё настоящее имя Ленор Краснер, официально вставая под его знамёна. От этих убеждений художница не отказалась до конца своей жизни. Через долгие 50 лет, в день её смерти, этот номер журнала по-прежнему стоял на её книжной полке. Волию судьбы нью-йоркские художники по-новому взглянули на самих себя и на своё творчество, именно в тот момент, когда определённые силы в Европе совершенно открыто заявили о намерении уничтожить современное искусство. Гитлер и его приспешник Йозеф Геббельс понимали Для создания нового общества нужна новая мифология, и без искусства тут не обойдёшься. Они не могли допустить существование независимых голосов, способных порождать мысли и пробуждать чувства, противоречащие их планам создания чисто арийской Германии. Это государство должны были населять легко поддающиеся манипуляции люди, которые в полной мере отвечали бы нацистским идеалам. Поэтому с самого начала своего канцлерства Гитлер истреблял любое искусство, не отражавшее его эстетических приоритетов. Более того, согласно его приказу, любой художник, который требовал свободу самовыражения, подлежал стерилизации или наказанию. Летом 1937 года, одновременно с открытием выставки одобренных нацистами художественных произведений в Мюнхенском доме германского искусства, Гитлер с гордостью объявил эту политику официальным курсом. Всё сказанное им тогда резко противоречило тому, во что верили нью-йоркские художники. Гитлер в частности заявил: "Здоровое искусство не может быть интернациональным. Оно должно быть национальным и отражать идеалы конкретной страны". По его словам, Художники обязаны творить не ради самого выражения, и не для самих себя. Их долг выражать чаяния народа и создавать произведения искусства, приносящие пользу соотечественникам. И наконец, он сказал, что отныне в Германии строго запрещено любое произведение искусства, если оно непонятно смотрящему с первого взгляда, и идея его автора не лежит на поверхности. Примеры запрещённых работ Образцы так называемого дегенеративного вырожденческого искусства на момент этой речи уже были выставлены в другом месте Мюнхена. В одно складское помещение оказались втиснуты 16 тысяч произведений почти 1400 художников, в том числе картины Сезана, Пикассо, Матисса, Гогена, Ван Гога, Брака и Макса Эрнста. По приказу Геббельса их собрал из разных коллекций. Любимый художник нацистской партии профессор Адольф Циглер. Критики прозвали его мастером лобкового волоска из-за его болезненной склонности в мельчайших подробностях изображать обнажённое человеческое тело. После демонстрации населению образцов вырожденческого искусства, произведения имевшие международную ценность, распродались с аукциона в основном швейцарским коллекционерам. Остальные Было приказано сжечь. Музей современного искусства в Нью-Йорке принялся спасать ситуацию. Он постарался выкупить как можно больше произведений, оказавшихся вне закона, и помогал их авторам уехать из городов, где бесчинствовали нацисты. Мольбы о помощи от художников, а на самом деле от всех граждан, которые хотели сбежать от Гитлера, массово начали поступать в США в конце десятилетия. Тогда всем стало окончательно ясно, что какого бы уровня жестокости ни достигла уже нацистская кампания, это было только начало. Абсолютное осознание пришло 9 ноября 1938 года. В ту ночь в больших и маленьких городах на всей территории, контролируемой Германией, люди слышали одни и те же звуки: визг шин, топот сапог, звон разбитого стекла. Выстрелы и отчаянные крики. Прежде нацистское правительство неоднократно и с негодованием опровергало сообщения о том, что начата кампания насилия против евреев. После 9 ноября и погрома, который войдёт в историю как Хрустальная ночь, достоверность этих сообщений стала абсолютно неоспоримой. Каждый корреспондент иностранных газет в Германии и Австрии мог собственными глазами видеть и своими ушами слышать Что там тогда происходило? сказал один историк. События, которые привели к ночи разбитых витрин, ещё одно название той страшной ночи, начались за месяц до этого. Одну семью польских евреев, жившую в Германии, выдворили из дома и отправили в концлагерь. 17-летний сын этих людей на тот момент находился в Париже. Услышав эту новость, он в ярости отправился в немецкое посольство в Париже с намерением убить посла. Но юноша обознался и выстрелил в дипломата более низкого ранга. Тот от полученных ран погиб. Гебельс назвал этот индивидуальный акт мести частью кампании международного еврейства, цель которой заключалась в уничтожении Третьего рейха. Тем самым он развязал руки толпам нацистов, желавших принять ответные меры. В ночи на девятые и десятые ноября бандиты сжгли синагоги, громили лавки и здания, принадлежавшие евреям, и разрушали еврейские школы. Они оставляли после себя заваленные битом стеклом улицы, трупы и навсегда сломанные жизни. Погром закончился арестами, но под стражу взяли не тех, кто был к нему причастен, а тридцать тысяч евреев. Немецкий посол в США описал реакцию американцев на произошедшее как ураган. Все крупные американские газеты поместили сообщения об огроме на первые полосы. События решительно осудили в тысяче редакционных статей. После хрустальной ночи правительство США несколько смягчило жёсткие иммиграционные законы. Отныне очень небольшой категории людей, желавших покинуть Европу, въехать в Соединённые Штаты стало легче. Среди тех, кто пользовался приоритетом в первой волне иммиграции, были в основном художники, писатели, композиторы и ученые. Но даже такой очень ограниченный приток новых жителей вызвал у населения страны большую тревогу. В 1939 году 95 процентов американцев не хотели никаким образом участвовать в Европейской войне. Кроме того, экономика США была все еще шаткой. И многие боялись, что орды нуждающихся беженцев заполонят страну и будут конкурировать с ними за дефицитные рабочие места и неуклонно сокращающуюся поддержку государства. Антииммиграционные силы в Конгрессе всё чаще использовали этот страх в качестве предлога для отказа иностранцам во въезде в США. В 1938 году Была учреждена комиссия Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности. Она всесторонне изучала въезжающих в страну иностранцев, особенно подозреваемых в принадлежности к коммунистической партии или в шпионаже. Тревога и ощущение нависшей угрозы в некоторых американцах довольно скоро переросли в паранойю и ненависть. В феврале 1939 года по Манхэттену прошли маршем Двадцать две тысячи человек. Они использовали фашистские приветствия и несли американские флаги и плакаты со свастикой. Закончился марш про нацистским митингом на Медисон-сквер-Гарден. На фоне назревающего кризиса люди, мнение которых американские художники ценили выше всего, призывали их всецело сосредоточиться на искусстве. А их утверждению, задача художника состояла не в том, чтобы с чем-то бороться и что-то пропагандировать. Он должен творить и тем самым оберегать лучшее в человеческой природе. Однако американский союз художников придерживался другого мнения. К 1939 году эта организация почти полностью находилась под контролем коммунистической партии. Мало того, что в вопросах трудоустройства в ней явно благоволили членам партии, она ещё и открыто поддерживала Иосифа Сталина, несмотря на союз, заключённый им с Гитлером. А ещё сторонников Сталина в Союзе, казалось, ничуть не беспокоило то, с какой жестокостью он подавлял инакомыслие в своей стране. Начиная с 1936 года, с целью уничтожения политических оппонентов Сталина В СССР массово проводились показательные судебные процессы, прежде всего в отношении советской интеллигенции и творческих работников. Одной из первых жертв стал Лев Троцкий. Его объявили врагом народа и приговорили к смертной казни. Для Ли это стало последней каплей. Она довольно долго играла важную роль в прокоммунистическом союзе художников, но теперь вышла из него. К концу 1930-х годов мой опыт участия в левых движениях заставил меня отойти от них как можно дальше, объясняла Креснер потом. Под влиянием коммунистической партии они делали упор прежде всего на борьбе за политическую власть и влияние. Уйдя из союза, Ли присоединилась к альтернативной группе американских художников-абстракционистов, созданной за 3 года до этого. Их целью Были продвижение абстрактного искусства и обеспечение художникам-абстракционистам возможности выставлять свои работы. 90 процентов американских абстракционистов были молодыми, и большинство из них училось у Ганса Гофмана, рассказывала Мерседес, которая входила в эту группу с самого начала. А еще в этой организации было, на удивление, много женщин. Ли привлекала абсолютная политичность абстракционистов. Она устала от споров и шумных протестов. Краснер больше всего стремилась избавиться от всего, как в личной, так и в профессиональной жизни, что отвлекало её от творчества. В начале лета 1938 года Ли с Игорем отправились на его красном кабриолете в отпуск в Провинстаун. С ними поехали их друзья-художники, Розалинда и Байрон Браун. Они выбрали Провинстаун, потому что там находилась летняя школа Гофмана. Атмосфера в ней была несравненно более расслабленной, чем в его нью-йоркской школе. Ганс открыл учебное заведение в Провиൻസ്-Тауне прежде всего для того, чтобы получать средства на содержание своей мастерской на 8-й улице. Оно пользовалось большой популярностью среди состоятельных американках по всей стране, которых искусство интересовало как способ убежать от отрегулированной до мелочей повседневной жизни. А еще школа была чем-то вроде частного летнего гарема Гофмана. Тот, приезжая в Провинстан, совершенно не сдерживал свои дионисийские наклонности. Он нахваливал старушек и отрезал яйцо молодых мужчин, рассказывала Элен Декунинг. Он вел себя как самец слона. Когда кого-то из учениц нужно было покритиковать, Ган с обычной гривой гладил ее ниже спины. Скульптор Луиза Невельсон. которая училась у Гофмана в Германии, возмущалась его выходками в США. Она обвиняла Ганса в том, что он целует задницы богачей, а другой его друг описал поведение мужчины ещё без апелляционие. Он трахал всё, что двигалось. В провинстауне Гофман был культовой фигурой. Местные считали старика чокнутым. Он и правда разительно от них отличался. В городе жили в основном рыбаки, которые держали снасти в лачугах на берегу и селились в оббитых вагонкой домишках, покрытых облупившейся краской. Жители наслаждались относительно изолированной жизнью вдали от суматошного материка. Именно такое место, расслабленное и безопасное, и искали ли, когда они с Игорем решили сбежать из Нью-Йорка и от бесчисленного количества личных проблем. Главная их трудность заключалась в том, что Ли привлекала все больше и больше внимания. Рассказывала ее бывшая соседка по квартире писательница Мэй Табок. Когда Игорь и Ли познакомились еще будучи студентами, он был знаменитостью, он грелся в лучах славы. Но все последующие годы Игорь никак не развивал свой талант. Со временем он начал напоминать певца, который наскучил публике, потому что его репертуар не пополнялся. По словам Лилиан Кистлер, его уже никто не воспринимал всерьёз как художника. Лиже, напротив, работала всё упорнее, и её профессиональная репутация в среде коллег неуклонно крепла. Ей было крайне трудно понять творческую самоуспокоенность Игоря, не говоря уже о том, чтобы с ней смириться. По прибытии в Провинс-Таун они сняли комнату на берегу Скорее компанию оживил Горки, приехавший к ним вместе со своим другом Дэвидом Морголисом. Оба мужчины пребывали в состоянии экстатического восторга, они только что выиграли на игровых автоматах на пароме, который привёз их на мыс. Причём приз был неожиданно и огромным по стандартам Великой депрессии, целых 4 доллара. Обычно меланхоличный Горки стряхнул с себя тоску, разделся догола и приказал всем остальным сделать то же самое. Они плавали и загорали голышом, мужчины боролись на набегавших на берег волнах, все слушали шутки Горки об их телах и громко хохотали. Вылазка на природу получилась на редкость приятной и лёгкой. Практически никакого искусства, кроме разве что рисунков на песке и никакой политики. Но к желанному возрождению отношений между Игорем и Ли она не привела. Вернувшись в Нью-Йорк, они ссорились по много раз в день. В конце концов, осенью 1939 года Игорь отправил Ли с иподрома Пимлика в Мэриленде открытку, в которой написал, что уезжает во Флориду и просит попрощаться за него с их друзьями. Однажды он ушёл без криков и ссор, рассказывала Мэй. Игорь взял с собой только написанный им портрет Ли и сел на автобус или в поезд. Он не мог понять новое искусство, хоть и считал себя большим художником. Его брат поехал в Испанию сражаться на полях гражданской войны, а Игорь отправился во Флориду, где мог вращаться в светских кругах в качестве великого художника. Ли осталась одна. В проекте её отправили в неоплачиваемый отпуск. Чтобы свести концы с концами, ей пришлось продать радиолу, а затем переехать в небольшую квартиру по адресу Восточная 9-я улица, дом 51. Ли решила украсить своё новое жилище, служившее и мастерской. Она попросила Байрона Брауна, который был талантливым каллиграфом, написать большими буквами через всю стену отрывок стихотворения в прозе Артура Рембо "Сезон в аду". Кому служить? Какому зверю молиться? На какие иконы здесь ополчились? Чьи сердца разбивать я буду? Какую ложь поддерживать должен? По чьей крови мне придется ступать? Браун написал стихотворение большими черными буквами, все, кроме строки «Какую ложь поддерживать должен», которая была выведена синим. Ли говорила, что эти строки выражают... ослепляющую честность. Я верю этим строкам. Я сама это пережила. Я отождествляла себя с этими чувствами. Мне было отлично известно, о чем говорил поэт. В те времена среди художников было популярно писать на стенах мастерских стихи. Так им было, о чем поговорить с коллегами, когда те заходили в гости. Однажды друг Ли, Фриц Бальтман, привёл к ней в мастерскую начинающего молодого драматурга по имени Теннеси Уильямс. Тот хотел увидеть её работы. Они тогда так спорили об этом стихотворении, что в результате я выгнала обоих. Мне не понравилось то, что они говорили, и я так и сказала: "Оба вон". вспоминала Ли, спустя годы с нескрываемой гордостью. Роберт Де Ниро старший и его жена Вирджиния Эдмирал Оба художники тоже видели стихи Рембо на стене мастерской Ли. Денира как ни странно, интерпретировала их следующим образом. Ли беспокоило то, что проект скоро закончится, и ей придётся искать новую работу. Но другие люди вкладывали в её выбор более глубокий смысл. Например, то, какие опасности таит в себе жизнь художника. А может быть, это был сугубо личный рассказ Ли о человеке, с которым она только что порвала после бурных и обременительных отношений. Или, вероятно, предсказание о не менее сложной жизни, ждущей её в будущем с художником, который займёт в её сердце место Игоря. Вообще-то к этому времени Ли уже довелось столкнуться с одним из аспектов сложной личности Джексона Полока. Это случилось 3 года назад на танцах в Союзе художников. Пьяный Джексон отдавил ей ногу и вместо обычных извинений и любезностей, заплетающимся языком спросил: "Потрахаться не хочешь?" Ли тогда проигнорировала вопрос и забыла о том случае. До того дня, как 5 лет спустя не познакомилась в его мастерской на 8-й улице с другим, трезвым полоком. В этот раз она в него влюбилась. 1939 был годом Пикассо. Осенью в музее современного искусства открылась ретроспективная выставка его работ, охватывающая сорокалетний период творчества. Нью-йоркские художники смотрели ее по многу раз. Пикассо в их среде невероятно ценили и уважали. Мастера привыкли считать его творчество апофеозом достижений в живописи, в сущности пределом возможного. А ещё они все мечтали о том, чтобы когда-нибудь, как в его случае, то кем они являлись, полностью слилось с тем, что они делали. Ведь слова Пикассо и художник в то время стали практически синонимами. Но даже люди наиболее знакомые с Пикассо и его искусством оказались не готовыми к тому, с чем они столкнулись в мае 1939 года на 57-й улице. В галерее Валентаина Дудансинга, расположенной по этому адресу, проходил сбор средств для испанских политэмигрантов, который спонсировал Конгресс американских художников. В поддержку этого мероприятия Пикассо прислал совершенно особенное полотно. Оно называлось Герника. Меня буквально выбросило наружу, рассказывала потом Ли, которая, как многие её коллеги, сразу поехала смотреть эту работу. Выбежав на улицу, Я 4 или 5 раз обошла квартал, а затем вернулась, чтобы увидеть картину ещё раз. Полотно более 3 м в высоту и почти 8 м в длину не было похоже ни на что, что Ли доводилось видеть когда-либо прежде. В нём Пикассо явно продолжал традицию, заложенную его великим соотечественником Гойей. Тот использовал искусство как средство документирования актов насилия государства по отношению к гражданам. Однако Пикассо использовал не более классический визуальный язык Гойи, а современные растеряжированные образы, искудные цвета, газетные печати. И это производило неизгладимое впечатление. Непосредственная близость великого произведения искусства За одну секунду меняет в тебе очень многое, объясняла потом Ли. За одно мгновение оно затрагивает так много струн в тебе, что ты не можешь сказать, я хочу так писать. Всё не так просто. Картина произвела на Ли такое впечатление, что когда её повезли из Нью-Йорка в Бостон, художница последовала за ней. А Горки отреагировал на Гернику тем, что организовал на чердаке Декунинга на двадцать второй улице собрание. С десяток художников услышали, как Горки, встав, провозгласил: «Мы должны признать себя банкротами». Вспоминая это, Ли добавила: «Что, как вы должны признать?» Было довольно ошеломляющим заявлением. Краснар цитировала следующие слова Горки и потому я считаю, нам стоит попробовать объединить усилия и заняться составной живописью. Тут вверх злетело сразу несколько рук. Художники хотели знать, что оратор имеет в виду под словом составная. И Горки ответил: "Ну, я думаю об этом так. Ты осматриваешь эту комнату и знаешь, что один из нас лучше других рисует". другой лучше чувствует цвет, у третьего наиболее удачные идеи. Для начала давайте выберем какую-то общую тему, а затем разойдемся по домам. И когда соберемся в следующий раз, каждый представит свою версию ее реализации. Смеясь, Лив вспоминала, что-то не припомню второго собрания по этому поводу. Так что несмотря на призы в горке, каждому художнику Пришлось отвечать на вызов, брошенный Пикассо в одиночку. Весной 1939 года в Нью-Йорке проходила всемирная выставка, и Музей современного искусства приурочил к ней открытие своего нового помещения по адресу Западная 53-я улица, дом 11. Первый в нем стала выставка под названием «Искусство нашего времени». Около семи тысяч мужчин в афраках или в смокингах и цилиндрах. И женщин в вечерних платьях шли на одну из сорока вечеринок, организованных попечителями музея. Затем они все стекались на выставку. Всего 10 лет назад этот музей казался авантюрой. В тот вечер среди шелеста шелков и дыма дорогих сигар стало очевидно: игра окупилась. Я увидел нью-йоркцев, человек 400, устроивших чуть ли не давку. рассказвал один из гостей. Современное искусство безусловно завладело вниманием этой группы. Но, возможно, дело было не в искусстве, а в моменте. Мероприятие было таким шикарным, что наводило на мысли о Титанике. Как если бы все присутствующие думали: "Это последняя по-настоящему большая вечеринка в этом городе, и другой такой не предвидится ещё очень долго". Президент Рузвельт, чей федеральный художественный проект помог создать в США новую культуру деятелей искусства, обратился к собравшимся по радио из Белого дома с пятнадцатиминутной речью. Он сказал: "Это здание призвано служить делу мира и мирным устремлениям. Искусство, которое облагораживает и совершенствует жизнь, процветает только в атмосфере мира". И в этот час посвящения мы счастливы в очередной раз засвидетельствовать перед всем светом свою веру в святость свободных институтов. Ибо мы знаем, что искусство может процветать только там, где свободные люди. В те дни казалось, что говорить об искусстве, не затрагивая тему войны, невозможно. Президент произнёс тост за новый дом для современного искусства. из-разместившиеся в нём произведениях, в которых свободно выражали себя отдельные художники. Но многие из тех, кто его слушал, возможно, даже большинство понимали: мир в том виде, в каком они его знали, вот-вот изменится навсегда. И действительно, к концу 1939 года в Испании одержал победу Франко. Китай воевал с Японией, а Италия вторглась в Албанию. Однако решающее событие того года наступило в сентябре, когда немецкие танки пересекли сухопутную границу Польши, а самолёты начали бомбить эту страну. 2 дня спустя Великобритания и Франция объявили Германии войну. Глобальный конфликт, который казался практически неизбежным, действительно начался. И то, что он был ожидаемым, отнюдь не делало его менее ужасным. В тот день, когда Гитлер напал на Польшу, группа художников собралась в мастерской скульптора Исаму Нагучи на, на 12-й улице. В какой-то момент Горки начал рисовать и пригласил других присоединиться к нему. И это отнюдь не было очередным нелепым призывом к коллективной живописи. Рисование играло роль психотерапии. В детстве Горки уже пережил одну войну. Он знал, что ждёт в Европе тех, кто угодил в эти страшные жернова. Художники в мастерской на Гуче вместе рисовали до рассвета, изливая на бумагу, как сказал один из них, своё сердце. Их линии в карандаше, угле и цветной пастели обвивали и перерезали друг друга до тех пор, пока бумага не покрылась толстым слоем угля, мела и графита. Они рисовали так, будто им было страшно остановиться кто знает что произойдёт если они прекратят перспективы следующего утра были туманными